Глава 19. Под усилием всех причастных Аштару удалось избежать казни и самых жестких обвинений. Но титул Шелли он сохранить не мог. Судя по всему, демон не особо-то и расстроился на этот счет. Благодаря за помощь Элвина он сказал ему о планах, что уедет с Маритой куда-нибудь подальше и попытается выстроить жизнь заново. Он прекрасный боец, сможет устроиться на службу и прокормить свою неизбалованную благами возлюбленную. Лишь бы она ему лицо не расцарапала, когда застанется очередной любовницей навестили малыша Сигора, а потом и с Маритой смогла эти планы обсудить, узнать, хочется ли ей все еще стать женой Аштара, который потерял статус, зато остался тем же восхитительным молодым мужчиной, на которого в период настоящей беды определенно можно положиться. Но подруга меня удивила. Я бы уехала, но госпожа Ирта очень расстроилась, попросила задержаться. Няньки няньками, слуги слугами, но мы с ней на самом деле сдружились. Я даже понимаю, почему она так не хочет меня отпускать. Здесь, во дворце, трудно выжить настолько прямолинейным особом, а мы с ней общий язык нашли. Видать, ей пришлась по душе моя деревенская простота. Она ведь и сама из глубинки — Аштары не высылают, но он так мечтает уехать и пока вынужден остаться из-за меня. А я больше не уверена, что я достаточный для него повод, чтобы хоть что-то терпеть. «Надо же! Какие странные союзы здесь заключают!» — заметила я задумчиво, имея в виду рассказ о дружбе Ирты с Маритой. «То есть ты останешься ее фрейлиной» а я, похоже, тоже от этого скрыться не сумею. Мое положение уже десять раз поменялось, но от этой должности я никак не могу отделаться. Она сразу догадалась. Майер сообщил о разрыве. «И что, теперь над тобой смеются?» В лицо и больше не скрывая, я призналась со вздохом. Так и будет продолжаться, пока Элвин снова не сообщит о следующем изменении моего положения. Тогда мне в лицо смеяться перестанут, начнут хохотать над ним. «И что же, вы действительно поженитесь?» — глаза Мариты заблестели. «Не знаю, подруга. Честное слово, я не знаю. И даже рада, что у него много дел и пока некогда заниматься личными вопросами». Я устала ждать, когда Майер остынет, и решила помириться с ним любым способом. Для того всегда, едва мне выпадало хоть пару часов свободного времени, ехала к замку Сау и пыталась пробиться внутрь. Хорошо знакомая мне охрана улыбалась и почти застенчиво объясняла, не положено меня пропускать. Я смотрела на их виноватые лица, старалась докричаться до него по имени, а затем уезжала, чтобы в ближайшее время вернуться вновь. Притом Элвина он принимал. Между ними тоже ненадолго пролегла пропасть. И ничего же, смогли преодолеть. Сам Элвин заверял, что лучший друг почти остыл. Он чувствует обиду от предательства, но на самом деле уже понимает, что злиться именно на меня значительных причин нет». Он просто злится от того, что произошло и как именно это произошло, пытается с этим смириться и принять, а ярость направляет на того, кто оказывается подходящей мишенью. И раз я сама настойчиво требую аудиенции, так мне мишенью и быть. Элвин смеялся над моими попытками, убеждал, что и без того рано или поздно все уладится, Но я выбрала, чтобы это произошло рано, потому и не сдавалась. Поняв, что вежливая и доброжелательная охрана тоже сдаваться не намерена, поскольку жалование получает с той стороны замковой стены, я решила бить на пролом. То есть явилась посреди ночи и с помощью демонских петель перебралась через каменную ограду во двор. Устала от этого маневра, но отряхнула кожные штаны и подошла к светящимся окнам. Еще один подъем в воздух я определенно выдержу. Аккуратно используя волны, подобралась к окну, прочно встала на выступ и заорала без стеснения. «Тук-тук! Майер, я здесь!» Створка окна распахнулась, и изнутри на меня глянуло заспанное женское лицо в милом колпачке. «Айса, дорогая, но что ты такое устраиваешь?» «Ой, миледи Сау, я, кажется, окошком ошиблась», — поприветствовала я ее радостно. «Получается, окно вашего сына правее?» «Ну да», — она не сдержала улыбки. «Таких настойчивых бывших невест еще поискать? Ну зря ты пришла, прилетела. Как ты вообще сюда забралась? В общем, зря. Сынок не хочет говорить с тобой, потому что, в принципе, пока не хочет об этом говорить» но я ему рассказала, как ты ночами возле его постели сидела и что спасли вы его с Элвином на пару. Он благодарный мальчик, просто сейчас неподходящее время. Я перемещалась по выступу вправо, продолжая болтать с этой милейшей женщиной. Понимаю ваше беспокойство, он и так настрадался, но как раз сейчас Майеру нужны верные друзья. Хотите верьте, хотите нет, но я точно в их числе». Она с улыбкой вздохнула. «Даже если бы не была, то отвоевала бы себе это место. Вы, имельцы, все такие, или ты получилась самая обветренная?» «Все», — заверила я с гордостью за весь рот. «Как поживает, милорд Сао, «Хохочет с кровати. Айса, если ты расшибешься, то чур мы не виноваты». «Договорились. Привет ему передавайте». «О, черт, Майер, и ты тут?» Я от изумления едва не потеряла равновесие. Дракон действительно выглянул из окна и наблюдал за нашей светской беседой. «Здравствуй, Майер. Я мимо шла и по пути заскочила поговорить. Как твое самочувствие?» Он не ответил, а сложил руки на груди и грозно на меня смотрел. Пришлось говорить самой. «Ты имеешь право на меня злиться. Но я не позволю тебе злиться бесконечно, хороший мой» потому что я тебя люблю и очень за тебя переживала, а заодно я пообещаю, что никогда больше тебе не солгу ни в крупных вопросах, ни в мелочах. Ну что ты молчишь? Дракону отказал его идеальный слух? Я продолжала недолго, реакции не добилась, а в такой позе я в самом деле рисковала полететь вниз, потому поднажала. Я даже ребенка сегодня не навестила. Он под присмотром Ирта живет, чтобы никого не раздражать. А вместо того торчу здесь. Не то чтобы тебе должно было быть стыдно, но немножко бы не помешало. Майер наконец-то ожил. Его эмоциональное лицо снова сделалось таким, что все чувства отпечатывало. Он поднял брови и не выдержал. все таки подал голос. «Ты сейчас к моему чувству вины взываешь?» «Совсем совесть потеряла?» «Стоп! Какой еще ребенок? Ты обзавелась ребенком? «О, это удивительная история! Очаровательный зверолюдик! Я вас позже познакомлю. Подробности только после подоконника. Пригласишь, нет?» «Да ладно тебе, Майер, я пролезаю!» В спальню я нагло пробралась под смех его матушки. Но он еще пару часов не сдавался и пытался хмуриться, а не смеяться над моим поведением. Однако к рассвету я уже знала, что проблемы между нами больше нет. А еще отметила, что храмовые маги обладают невероятной силой. Они сумели вернуть весь разум своего подопечного на место, никаких отличий, лишь легкая грусть в глазах. Когда мы вместе вспоминали Хинанду. И от той магии пока лучше не распространяться, иначе у них отбоя не будет от обездоленных драконов. А в Центрине контроль над разумом запрещен под страхом смертной казни. Элвину обязательно надо будет поговорить с Императором о необходимых поправках в этом законе. Ведь вот оно, чудо, лекарство и настоящее спасение». В итоге на следующий дворцовый прием мы с Майером отправились вместе. Он был еще очень далек от того, чтобы смотреть на других девушек, а после полугода полной изоляции в келье ему требовалось вспомнить простые навыки общения. При дворе собиралось чрезвычайно много людей со всех окраин, сюда заранее стекались послы и делегации. И венчало эти встречи грандиозное торжество, посвященное подписанию новых договоров о сотрудничестве, защите общих границ и недопущении жестокостей в уделах великих князей. Теперь всем очевидно, к чему может привести подобная безнаказанность. Я пребывала в потрясающем настроении, забежала к Ирте, поцеловала в щечку Сигора, оценила великолепное платье Мариты и поспешила в зал, пока меня императрица не хватилась но задержалась и дождалась Майера, чтобы войти с ним, как уговаривались. Стоило мне взять его под локоть, как почти сразу рядом раздалось от какой-то девушки, остолбеневшей от удивления. «Разве вы не разорвали помолвку?» «Майер, что происходит?» «Разорвали», — ответил ей Майер, но друзьями быть не перестали. Мы прошли мимо, после чего он наклонился к моему уху и прошептал. «Теперь я наконец-то вспомнил, зачем ты мне была нужна. И да, с решением я явно поспешил. Теперь меня на куски разорвут эти обнадеженные. Отобьемся, пообещала я. «После тишины храма у тебя не раскалывается голова?» Он подумал и признал. «Немного. Мне там очень понравилось. Я даже подумывал остаться». «Да что ты говоришь?» — я удивилась. «И мне такая мысль в голову приходила. Точно бы осталась, если бы не бежала от демонов. Почему же не остался?» Просто после возвращения в ясное сознание прошло больше трех дней. А они там вообще веселиться не умеют. На четвертый день я понял, что мне с теми занудами не по пути и практически сбежал. Я расхохоталась, представив. Как же я рада видеть тебя таким. Интересно, сердце когда-нибудь устанет петь? Ну, давай поспешим. Мое место под для её величества. Нет-нет, идем во внутренний двор. Столы решили установить там. После долгой зимы и общего напряжения все хотят порадоваться празднику и весеннему солнцу. А если на чистоту, то просто больше некуда рассадить такое количество гостей. Элвин, конечно, расположился рядом с братом. По другую сторону от императора сидела Аннабель. Ее улыбка на миг померкла, когда она рассмотрела нашу парочку. Но, как обычно, императрица моментально взяла себя в руки и начала излучать одну лишь доброжелательность. Ирту посадили в большом отдалении. Удивительно, что не за пределами сада. Рядом с ней я рассмотрела и Мариту. Теперь отсутствовал Аштар. Он, перестав быть Шелли, больше не получал приглашений на торжества подобного уровня. На почетном месте сидел обескураженный и будто оглушенный бревном зверолюд орден. Было похоже, будто главного героя войны сюда притащили силой, а он, бедолага, замышляет побег от этого буйства. Он лишь при виде меня на мгновение расцвел, но опомнился и снова принялся по-звериному озираться на эту раззолоченную публику. После роскошной трапезы и невероятного количества вина разговоры за столами потекли более шумные и откровенные. Не могли бы оставить в покое и Майера. Милорд Сао позвал мужчина, сидящий напротив. «Как же такое получилось, что вы вначале получили разрешение императора на такой странный мезальянс, а затем передумали?» Майер не успел открыть рот. За него решила объясниться императрица. «Мы скрывали прискорбный факт, но наш дорогой, наш любимый Майер был отравлен Зохаром Рока». Он едва выбрался из могилы, потребовалось долгое лечение, чтобы устранить все последствия. Да-да, это не шутка, хотя теперь и можно об этом вспоминать с улыбкой и радостью, что все осталось позади. Но за те месяцы, под присмотром лучших лекарей, он осознал, что моя прекрасная фрейлина никогда не была его единственной и не такое переосмыслишь на пороге смерти. Как странно она все повернула и в каждое предложение смогла вложить долю выданной ей правды. Кто-то закивал, принимая объяснение, но драконы нахмурились. Они-то понимали, что из-за порога смерти такие вещи обычно не переосмысливаются. Но не переспрашивать же у самой Ее Величества. И допрашивающий сразу отступил. «О, тогда примите мои поздравления, милорд цао и с выздоровлением, и с этим полезным осознанием. Кто-то прыснул, а я решила не промолчать. «Как же мне повезло оказаться глухой, милорд! Даже вашего выпада не расслышала!» Он стушевался и прикусил язык. Все прикусили, ощутив, что Аннабель оказывает мне неявную поддержку. Отстав от нас, они пристали к кому-то другому, но очередь дошла и до Элвина. Дородная женщина — герцогиня Таран. И, как мне было известно, большая столичная сплетница поинтересовалась у него будто невзначай. Милорд Ео, а вы еще не определились с выбором? Как же тяжело ожидать вашего решения всем имперским красавицам на выданье. И многозначительно указала подбородком на девушку, очень на нее похожую и сидящую чуть дальше. Элвин ответил не сразу, но я почувствовала от него всплеск непонятного напряжения. Он поднял только что наполненный бокал, зачем-то выпил залпом, вдохнул, расслабился, улыбнулся и слишком беззаботно выдал. «Определился, меледи Таран», — Перевел взгляд на меня и поинтересовался. «Настолько беззаботно, будто о вкусе мармелада спросил». «Айса». «Выйдешь за меня замуж?» За нашим столом все притихли. Тишина расползалась все дальше и дальше, будто пересекая веселую болтовню. Я же оцепенела от неожиданности, выронила вилку и уставилась на него распахнутыми глазами. Мы ведь подобное даже между собой не решили. Зачем он сделал это так при всех? И что мне теперь делать? Спросившая женщина выдохнула нервным шепотом. «О, боги! Мы не успеваем следить за ее личной жизнью. И что они в ней находят?» Тирий тоже стал серьезным, и в оглушающей тишине его тихий голос можно было расслышать. «Брат, это шутка? Признайся, что так, и вместе посмеемся. Конечно, Айса красавица, как их поискать, но давай на начистоту. Она уже была дважды невестой». «Ты сейчас единственный законный наследник престола. Неужели это лучшая партия для тебя?» Вокруг снова зашумело, будто волна теперь пошла в другом направлении, но Элвин заставил всех замолчать, вскинутой рукой и притом неотрывно смотрел на меня. «Давай же, Айса, решайся. Или сейчас, или...» «Я просто спрошу завтра снова». Перед ликом своей богини, признайся честно, ты хочешь провести со мной вечность? Хочешь быть моей единственной? Хочешь ли того, чтобы я был твоим единственным до конца твоих дней? Мы через многое прошли, и больше бегать я не хочу. Я иссяк, закончился еще на прошлой неделе, потому именно в эту игру больше играть не стану. Хочу, Эл. Я услышала свой сдавленный голос. «Конечно, я этого хочу, но...» Однако продолжать мне не позволили. Анабелли радостно закричала, не скрывая слез радости. «Счастье какое! Какому же счастью мы стали свидетелями! Тири, любимый, посмотри на них! Они ведь созданы друг для друга!» Мягкотелый император сразу сдался но он, похоже, и не собирался слишком давить на младшего брата, потому и вокруг звуки взметнулись вверх. Поздравления, восторги, пусть даже и фальшивые. Абсолютное большинство присутствующих вообще ничего не понимали, потому их пожелания звучали скорее озадаченным мычанием. Но такая помолвка с одобрением самого императора может закончиться настоящей свадьбой. И потому лучше уж сейчас унять возмущение и признать, Айса Эмельская и Элвин Йелл обручены. Я видела, как он расслабился. Чувствовала, как Майер под столом сжал мою руку и подбодрил улыбкой. Мол, все решено, теперь поздно тушеваться. Нас подняли на ноги. Анабель сначала хотела лично усадить нас рядом, но потом придумала другое. «Поцелуйтесь же!» «Что же вы не бросаетесь в объятия друг друга, если давным-давно об этом мечтали?» Под радостный рёв гостей Элвин подошел ко мне. Я поразилась, насколько он спокоен. Больше ни в чем не сомневается и не намерен больше ничего потерять. Сладкие ночи, проведенные в объятиях друг друга, уже примирили наши тела. Один поцелуй не стал бы ни первым, ни даже сотым. Но я все равно разволновалась, как в первый раз, когда наши губы соприкоснулись. И ведь он прав, подобное уже никогда нам не надоест. На ногах я держалась только за счет крепких рук, удерживающих меня, и уже начала привычно сгорать от желания оставить праздник и найти уединение. «Конечно же, я ему за подобный сюрприз выскажу», И, конечно же, сразу после поцелую сама, чтобы не вздумал хмуриться. Было трудно сочетать в себе две противоречивые эмоции. Злость, что он буквально поставил меня перед фактом, и облегчение от того, что больше переживать и размышлять не нужно. Факт ведь свершился. Нам быть вместе, а остальное гори синим пламенем. Друзья в конце праздника собрались вместе. Витай, Веран и Марита обняли меня. Уж в искренности их поздравлений я была уверена. И вместе пошли сквозь дворец на другой конец территории, чтобы немного отдышаться. Элвин теперь держал мою руку крепко и уже не собирался выпускать. Но притом смеялся и весело оправдывался. Клянусь, я этого не планировал именно на сегодня, а потом посмотрел на тебя и подумал, ты уже дважды была помолвленной, чуть прогляжу и снова придется дожидаться своей очереди. Очень смешно, Элвин, я все еще была немного напряжена. Мою радость омрачает только триумф императрицы, ведь она именно этого и добивалась. Получается, она победила? А мы с тобой не победили? — усмехнулся он. — В общем, сюрприз получился и для меня самого, потому и без кольца. Обещаю, в скором времени оно будет. Ночью ювелиры точно спят? Или ради меня проснутся? А ты снова ведешь себя, как наследник престола, неисправим в своем высокомерии. Я журила его, но на самом деле тоже смеялась. «Кольцо!» — Марита восторженно хлопала в ладоши. Айса, потом забежишь ко мне, покажешь? Больно хочется глянуть. О, боги, ты выходишь замуж за дракона. Ты будешь носить кольцо из драконьего золота. Нет, ну нормально, — возмутился Майер. То есть моё кольцо ни в какое сравнение не идет, Или я, по-вашему, не дракон? Мы всей компании... Так со смехом и подошли к центральным въездным воротам, чтобы там разойтись в разные стороны. Веран прямо в воздухе материализовал бутыль вина. Будто нам выпитого было недостаточно. Зато Майеру фокус очень понравился. Он принялся ругаться на мага, от чего же тот в университете так не умел. Но вдруг осекся посреди фразы и сильно побледнел. Впереди стоял Аштар. Демон ждал Мариту и теперь выступил вперед, разглядев всю компанию и заведомо принимая все последствия. Конечно, их разговор не обязан быть легким, но последующего никто не ожидал. Майер взревел, подлетел высоко вверх и ударил сверху пронзительно тонким золотым копьем. Элвин успел среагировать и вскинул своё снизу. Потому магическое оружие вонзилось Аштару не в грудь, а лишь полоснуло по лицу. Он не защищался, наоборот, попытался что-то сказать, но страшный звериный рык Майера заглушал его слова. Мы с Вераном смогли схватить его и удержать. Элвин выскочил вперед, вскидывая защитный купол. «Нет, Майер, не надо!» — он кричал громко. «Это была роковая ошибка, и сейчас ты хочешь ее повторить. Нельзя убить друга и остаться прежним!» Витай махнул Аштару, чтобы отступил. «Ушел отсюда!» «Не сейчас состоится их первый разговор. В данный момент бессмысленно что-то говорить». Майер, видя тщетность попыток вырваться, упал на колени и обмяк, но от всепоглощающего гнева освободиться не мог. «Почему он все еще здесь? Он должен сдохнуть. Почему она умерла, а он все еще дышит?» Теперь только стало понятно, что излечение не все раны может стереть. Эту боль маги из него до конца вытравить не смогли. И Майер все еще смертельно ранен, хотя и может притворяться здравомыслящим и веселым. Рядом с ним также на колени упал Элвин и через силу прижал к себе. Отстань от меня, не трогай. Тот снова попытался взорваться. Веран и я обняли его поверх рук Элвина. Марита и Витай закрыли нас сверху. Майер еще некоторое время держался, но затем безудержно расплакался. И мы держали его в наших общих объятиях, показывая, что не собираемся оставлять в одиночестве. Все мы верные друзья, и Аштар когда-нибудь тоже будет стоять рядом. Но до этого момента Майер не сделал самого главного. Не выплеснул со слезами даже Талику своего горя. Не представляю, что думали те, кто шел после праздника мимо нас. Должно быть, решили, что все мы сошли с ума. И прощали нас за это безумие, поскольку иных вариантов, как и объяснений, они все равно не получат. Мы с Элбином направились в мою спальню совсем не в том настроении, что было час назад. Но, разделив с другом печаль, мы, возможно, хотя бы частично ему помогли. «Когда-нибудь он сможет принять Аштара», — заверил Элвин. «Но пока им лучше разъехаться и какое-то время не видеться. Я недооценил глубину такой травмы». «Мы все в этом виноваты. Но Аштар и сам хочет уехать. Ему в столице больше делать нечего. Здесь его задерживает только Марита». Наутро мы узнали, что сердцевину покинул Майер Сао. Просто уехал в неизвестном направлении, не сумев справиться с мыслью, что Аштар живет в этом же городе. И, к сожалению, его именем список наших потерь только открывался.